Пепел Сатин говорит, «всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел. Да никому, видишь, невыгодно иметь ты ее». «И это верно».